Глава тридцать девятая. Как увидеть сверхспособности. «Цоги, а что значит твое имя?» — спросила нея на следующий день, когда они поднимались по склону холма. Эдик съел лишнего за обедом и отставал. «Полное имя Цогт. Значит, блестящий, пылкий. Цоги — это для семьи и друзей». «А мне можно обращаться к тебе как к другу?» «Да, можно. Ты друг Эдика, значит, и мой друг. А имя Нея что значит?» «Это название речки в деревне, где папа родился. Там несколько версий, почему её так назвали. Не помню подробностей». «Ты уверена, что нам на самый верх надо?» — догнал Эдик. Хм. «Конечно. Когда ещё соберёмся? Времени-то у нас мало». «Давайте на перегонки». «О, нет, нафиг надо». «Цоги, ты хорошо бегаешь? Посоревнуемся?» Цоги улыбнулся. Нея поняла, что он заинтригован, и рванула вперёд. Цоги обогнал её в два счёта. «Ого, ты спортсмен, оказывается». Он опустил голову, продолжая улыбаться. Оба были довольны. В тоже что-то проснулось, он догнал их, и обогнал метров на двадцать. Жаркий день не позволил ему триумфально пробежать еще тридцать до вершины. С сопки вид открывался потрясающий. На поселение на лесные массивы, которым ближе к вершинам далеких гор степной рельеф уступал территорию. Все трое уселись рядом, отдышаться. Порывистый ветер трепал волосы Неи и Эдика, У Цо стрижка была короткой, как у Лам. Он увлечённо перебирал разнокалиберные камешки под ногами и выкладывал из них миниатюрную плоскую спираль. «Эдик, ты же проходил практику разделения чистого сознания и нечистого, когда объясняли восемь уровней сознания?» — спросила Нея. «Да, проходила, чё?» ну, «Я просто думаю, насколько реально не вовлекаться в этот седьмой уровень в эго-сознание. <свят> Конечно, реально. но учителей посмотри. Неспроста ж, если близко и долго с ними общаешься, чувствуешь себя по-другому. <свят> вот, кстати, они разве не опираются в обычной жизни на интеллект? <свят> Мышление — это же шестой уровень сознания. Пять ядов сознания и эго на седьмом. Ты, когда практику выполняешь по разделению чистого и нечистого ума, должна научиться улавливать момент, когда мышление оцепляется за эго. Если ум за эго не зацеплён, то соображаешь быстрее, спонтанно всё делаешь. Получается лучше, чем если оценивать и контролировать всё обыденным рациональным умом, через призму своих омрачений. Если что-то не по-твоему выходит, не страдаешь, потому что все страдания на уровне эго, этому, конечно, долго надо учиться. У тебя как, получается? «Пока не особо. Я ещё не видел, чтобы у кого-то в нашей группе хорошо получалось. Хотя те, кто умеет распространяться, об этом не станут. Можно и не понять, если мало знаком с человеком». «Я так поняла, даже не все учителя могут оценить глубину практики другого человека. Нужно ясновидение». «Да, я тоже такое слышал. Из-за этого многие не верят в сверхспособности. Опытные, сильные, практикующие демонстрировать их просто так не будут, Тем более широкой публике. Привязанность к сверхспособностям омрачает сознание. Может сбить с пути и к падению в практике привести. Как в том случае, когда один известный лама во время медитации поднялся над землей и только подумал «О, я лечу!» — сразу упал. Поэтому если сам не достиг высокого уровня духовного развития, способности другого вряд ли увидишь. Вообще можешь не понять, что рядом с тобой какой-нибудь ситх. Ещё и всяких обманщиков дофига. Ты видел, как Лама-Эс перебрасывает чёткие и глаза прикрывает, прежде чем на вопрос ответить? Не, не видел, а чё? Я вчера видела, когда засиделась с ними после ужина. По-моему, это какая-то его ситха. Ну, я бы не удивился. Он сильный практик. Может, у Цоги спросить? Не, бесполезно. Он не скажет. Нея повернулась к Цоги. "А прости, что мы на русском говорим", сказала она по-английски. "Не беспокойся, всё нормально", покровительственно и доброжелательно как старший брат ответил Цоги, хотя был в два раза меньше. "Цоги, а можно спросить, почему ты решил стать монахом? С детства так хотел?" "Нет", засмеялся он. В детстве я дрочливым хулиганом был, как все мальчишки. Потом, когда в школе учился, прочитал о Шардзе Таши Гьялцене. Читал и плакал, сам не зная почему. Тогда и решил. Лама с отправил меня учиться в Менри, а потом к себе забрал. Он еще не принял 250 обетов Гелонга, вмешался Эдик. И не обязан принимать, если не захочет. «А, так это постепенно можно делать?» Пфф, конечно!» Эдик резко встал и начал ходить из стороны в сторону. «Сначала же попробовать надо, чтобы все обдумать как следует». Было похоже, что тема нервирует его, и Нея умолкла. Цоги вытащил из кучки один камешек и поднял вверх. «Смотри, танцует на солнце», — мечтательно прищуриваясь, сказал он нея вгляделась в его лицо открытое и спокойное скрадывающее добрую улыбку которая каждый миг сияла в его глазах теплого карего цвета чем больше она узнавала о Цо цоги тем чище ей казалась его душа самый чистый из всех которые она встречала